Глава 74 Наконец, Джеймисон приблизилась к Элли, протянула ей платок, который достала из кармана куртки и отступила назад. Женщина промокнула глаза. «Итак, полагаю, вы связались с Бергшир через старый канал. Вы объяснили ей свою проблему и спросили, что нужно сделать, чтобы получить 10 миллионов долларов от той организации, которую она представляет. Затем вы переговорили с мужем, и он сделал все, как вы просили, и Натали была спасена. Но тут произошло еще кое-что, не так ли? Натали проговорилась, что на самом деле была должна не 10 миллионов долларов. Ее вынудили, так сказать, люди Бергшир, чтобы вы запаниковали и вернулись к шпионажу. Вероятно, Анна наблюдала за вашей семьей в поисках любых слабых мест, которые можно было бы использовать против вас. И она обнаружила у Натали сильный материнский инстинкт. И просто стала ждать, когда вы с ней свяжетесь. Но теперь до вас дошло, что Бергшир вами манипулировала... «И вы все рассказали своему мужу, и тот, терзаясь сознанием вины за то, что предал свою родину, понимая, что ему все равно не придется отвечать за это в суде, решил убить Бергшир с вашей помощью». Брав ингалятор в карман, Элли вернулась к скамейке и села. «Миссис Дабни, я не собираюсь судить ваши поступки», — сказал Деккер. «Моя задача заключается в том, чтобы установить истину, только и всего». «Если вы окажете нам содействие, вам это обязательно зачтется», — добавил Богорт. «Мы убеждены, миссис Дабни, что назревает что-то крупное», — сказала Браун. «Какой-то удар по нашей стране. Если вы нам поможете, ваше будущее станет гораздо светлее, чем в том случае, если вы откажетесь сотрудничать. И для начала лучше рассказать нам всю правду», — сказал Деккер. Последовала долгая пауза. Когда Элли наконец заговорила, голос ее прозвучал хрипло, но твердо, и в нем сквозила обреченность. «Господи, я просто устала, устала от всего», — она промолчала. Уолт рассказал мне про опухоль. Он никогда не скрыл бы это от меня, даже после того, как узнал о том, что... что я сделала. Хотя в Хьюстон подтвердить диагноз он взял с собой не меня, а Натали. Умолкнув, она оглянулась на могилу. «Это не Уолт предложил убить Анну. Предложила я. Я сама собиралась это сделать». Закрыв глаза, Элли медленно покачала головой. Но Уолт, истинный джентльмен до мозга костей, сказал, что сделает все сам. Как вы правильно сказали, ему все равно не пришлось бы отвечать за это в суде. «Это вы были одеты клоуном», — сказал Деккер. «Вы подали сигнал мужу». Элли вытерла глаза платком. «Я оставила машину в подземном гараже рядом со зданием ФБР. Вернулась туда, сняла костюм клоуна, села в машину и уехала домой. Я знала, что собирается сделать волт Всю дорогу я ревела. Это был какой-то кошмар. У меня разрывалось сердце». «Мы видели на видеозаписи, как ваш муж перед тем, как убить Бергшер, достал какой-то предмет из своей банковской ячейки и передал его неизвестной женщине», — сказал Богорт. «Точно я не могу сказать, но полагаю, это был кто-то из людей Анны. Вы этого не знаете, но после того, как Уолт украл секреты, чтобы расплатиться с долгами Натали, его пытались завербовать. Анна всегда вела игру с дальним прицелом. И месть мне была второстепенной целью. Для нее вербовка Уолта явилась бы большой победой. Они встретились, поговорили... Но Уолт был блестящий человек. Тут они с Анной были подстать друг другу. Он подыграл ей, потому что у него был свой план. После встречи он записал себя на видеокамеру, называя имена и перечисляя украденные секреты, чтобы контрразведка накрыла шпионскую сеть Анны. Однако те каким-то образом обо всем проведали и забрали кассету. «Муж назвал вас в числе шпионов?» – спросил Богорт. «Нет, он хотел, чтобы я осталась в стороне». «Очень заботливый мужчина», – отрезала Браун. «Особенно если учесть, как жестоко вы использовали его все эти годы». Элли посмотрела ей в лицо. «У вашего ведомства есть агенты за рубежом?» «Да». «Они проникают на секретные объекты, выдают себя за тех, кем не являются?» «Такое случается», — подтвердила Браун. «И вы считаете, что они выполняют важную работу для своей родины?» «Разумеется, это невероятно целеустремленные и мужественные люди». «Значит, в ваших глазах шпионы невероятно целеустремленные и мужественные, только когда они работают на Америку?» Поморщившись, Браун ничего не ответила. «Итак, видеозапись исчезла, и планы вашего мужа были уничтожены. Именно тогда вы решили убить Бергшир», — Элли кивнула. «После того, как мои спортивные надежды рухнули, меня завербовала МФС, Восточно-Германское министерство государственной безопасности», — добавила она, увидев, что ее не поняли. «Оно работало в тесном взаимодействии с Москвой и КГБ». Существала совместная программа по отправке разведчиков в Соединенные Штаты, не как иностранцев, а с прошлым, которая представляла их гражданами этой страны. Считалось, что в этом случае у нас будет больше возможностей добиться успеха. На протяжении нескольких лет я проходила интенсивную подготовку. Именно тогда я и познакомилась с Анной, принимавшей участие в той же самой совместной программе, но только со стороны КГБ. Это была блестящая, проницательная женщина, бесконечно преданная делу советов. «Я была агентом, а она – моим куратором. Друзьями мы с ней так и не стали, наше общение было вынужденным, но нас объединило нечто более сильное. Мы были разведчицами, и в случае разоблачения за нашу жизнь нельзя было дать и ломаного гроша. Это были очень крепкие узы, практически нерушимые». «Понимаю», – сказала Браун, и остальные посмотрели на нее. «Я прошла идеологическую подготовку», — продолжала Элли. «Не могу сказать, что мне промыли мозги, потому что я очень гордилась тем, что мне предстоит служить Родине. И я верой и правдой служила ей на протяжении многих лет. Деньги на машину и дом?» «Я сказала Уолту, что это выплата из фонда, учрежденного лесозаготовительной компанией и повинной воползни. Сказала, что все это время проценты и дивиденды накапливались, и в итоге получилось несколько сот тысяч долларов». «Хорошо», — сказал Деккер. «Хотя меня удивляет, что ваш муж не захотел вложить деньги в свой бизнес, который он как раз тогда собирался открыть». Элли печально улыбнулась. «Это был наш маленький компромисс. Волт получил машину, о которой мечтал всю жизнь, а я – свой дом. Еще когда он принадлежал прежним владельцам, я частенько проходила мимо него. Я в него влюбилась. У себя на родине я жила в однокомнатной квартире. Иметь такой дом – это казалось чем-то невозможным. Но для меня, конечно, все было возможно. Понимаю». Она повернулась к Деккеру. «И тут кое-что случилось». «Вы узнали про анаболики?» спросила Амос. «И про то, как они сказались на вас и ваших детях?» «Нет», — поспешно отмахнулась сели «Я уже давно знала про допинг. Да, меня сразили мертворожденные ребенок и выкидыши, и то, как страдали мои девочки, но тут я ничего не могла поделать. Но в моих силах было изменить то, ради чего я прибыла в эту страну, и я могла перестать заниматься шпионажем». «И что явилось катализатором?» – спросил Богорт. Элли улыбнулась трагически и печально. «Я вдруг поняла, что люблю свою семью сильнее, чем Родину», – просто ответила она. «И перестала этим заниматься. Повернулась к Родине спиной. И вы правы, Анна была в ярости. Но мне было все равно. Она грозила меня разоблачить, однако я предприняла шаги, чтобы защититься. У меня была информация, которая погубила бы всю ее сеть». В итоге мы заключили перемирие, и так обстояли наши дела до последнего времени. Эли шумно вздохнула. Анна перехитрила меня, использовав Натали. Встав, она подошла к могиле мужа. Даже после гибели Анны ее сеть осталась. Со мной связались. Как оно было и с волтом эти люди хотели, чтобы я снова занялась шпионажем. Даже несмотря на то, что у Уолта больше не было в живых, у них имелась для меня работа. Я ничего не ответила. Решила, что если откажусь, они расправятся со всеми. Но они следили за нами, и вы никак не хотели оставить нас в покое. Я также предположила, что наш дом прослушивается. Эти люди могли все узнать. «Например, то, что мы узнали про кукол», — сказал Деккер. элли кивнула. «Тут они не теряли времени, даром вмешалась Браун. Удар был нанесен в тот же вечер». «Каким образом кукла Джулис оказалась у Анны?» — спросил Деккер. «Кукла хранилась у нее все это время или же попала к ней недавно?» «Анна потребовала у меня куклу в обмен на помощь Натали». По-моему, для нее это была символическая победа, учитывая то, как мы использовали кукол в своей работе». Деккер смирил ее взглядом. «Странно», — сказал он. «Что странно?» — встрепенулась Элли. «Джулис сказала, что считает вас неспособной сохранить что-либо в тайне от своих близких. Судя по всему, она ошибалась. Сесилия Рэндалл сознательно помогала вам с куклами». «Нет, она ничего об этом не знала». «Это вы ее убили?» — спросил Деккер. «Я ни за что не могла бы совершить такое», — покачала головой Элли. Но ключ от ее дома, хранившийся у нас на кухне, пропал. Могу только предположить, что люди Анны что-то услышали, и это их напугало, после чего они убили Сисси. «Возможно, тут вы правы», — сказал Деккер. «Сисси рассказала нам о том, что вы родом из состоятельной семьи, и о том, что у вас в семье у всех проблемы со здоровьем. Вероятно, эти люди испугались, что она расскажет нам еще что-нибудь, что разбудит у нас подозрения». Подойдя к Элли, Богорт сказал. «Элеонора Дабни, я арестовываю вас за шпионаж против Соединенных Штатов». Он зачитал ей правила Миранды, а Миллиган надел на нее наручники. За все это время Элли не проронила больше ни слезинки. Она еще раз оглянулась на могилу мужа. «Прости, Уолт, за все». Прежде чем Богорт и Миллиган увели ее, Деккер сказал. «Миссис Дабни, у меня к вам еще один вопрос». «Какой?» – с опаской спросила она. «Почему ваш муж застрелил Бергшир прямо перед зданием ФБР?» Это решение приняли вы или он сам? Это я договорилась в тот день встретиться с Анной, но только она не знала, что вместо меня наткнется на Уолта. Что же касается ответа на ваш вопрос, это Уолт предложил встретиться именно там. На самом деле мы с Анной условились встретиться в кафе за углом, но Уолт предупредил меня, что после того, как я подам сигнал, он встретит Анну перед входом в здание ФБР и убьет ее там. А затем покончит с собой? – спросил Деккер. Элли кивнула, уставившись себе под ноги. «Вы потрясающая актриса», — заметила Джеймисон. «Видя вас у койки мужа в больнице, я ни за что не предположила бы, что это игра». «Я только что потеряла единственного мужчину, которого любила», — дрожащим голосом сказала Элли. «Уверяю вас, мои слезы были совершенно искренними». Последовало неуютное молчание, которое нарушил Деккер. «Но почему перед зданием ФБР?» «Олл сказал, что хочет до смерти напугать ублюдков, а если он убьет Анну именно там, это станет для них мощным сигналом». «Ну, а я думала только о том, как избавиться от этой женщины». «Значит, ваш муж ничего не сказал, почему он выбрал это место?» Покачав головой, Элли Тихо всхлипнула. «Быть может, волт больше не доверял мне, но разве его можно в этом винить?» Богарт и Миллиган увели ее, но Деккер не последовал за ними, он подошел к могиле. Джеймисон и Браун сидели на скамейке, наблюдая за ним. «По-твоему, о чем он думает?» – шепотом спросила Харпер. «Одному Богу известно», – ответила Джеймисон я никогда не смогу проникнуть к нему в мысли амос смотрел на свежий могильный холмик и а сожалею мистер давбни вы заслужили лучшие участи